Глава третья Черная метка Школьные часы неумолимо бежали вперед Время урока истекало, контрольная подходила к концу Молодой математик наблюдал, как класс перемигивался, втихую передавая записки Как правило, линия передачи проходила через новичка, сидевшего в центре класса. Парень отказывался принимать участие в нечестной игре, за что приобретал новых врагов. Виталик усердно трудился над своей работой, не обращая внимания на оклики и угрозы. «Ну все, тебе конец!» – нервничал Коля, так как в его тетради не было ничего, кроме даты и номера варианта. «Николай, сдавай свою работу. Ты все равно не успеешь списать», — вмешался педагог. «Нет, еще минутку, пожалуйста», — взмолился тот. «Кто закончил, может сдавать и идти домой. Ведь мой урок последний». Все закивали головами. К удивлению многих, особенно Коли, новичок аккуратно закрыл тетрадь, Убрал все с парты в сумку и, отдав работу, вышел. Учитель просмотрел ответы и тоже удивился. «Вот видите, человек работал сам и не отвлекался, поэтому сдал первым, да еще и правильно решено». «Теперь ему точно крышка!» – шепнула Ирине, полный ненависти Коля. «Я еще не вижу повода к решительным действиям. Я тоже все решила, и что теперь?» Меня тоже надо прибить? Ну, баранку гну. Все, пока. Она сложила свои вещи и пошла сдавать тетрадь. Олег-адвокат одновременно с Ириной сдал свою работу, и они вместе вышли из класса. Сегодня они никого не дожидались. Со дня размолвки озера прошла ровно неделя. Семерка поделилась на два лагеря. Часть группы уже имела зуб на новичка, виняя его во всех своих проблемах. Теперь и Коля перешел на их сторону. Олег с Ириной отошли подальше от школы, и адвокат начал первым. «Мне кажется, что они это сделают. Мы в меньшинстве. И что дальше?» «Ну, допустим, Стас напуган. На него еще можно повлиять». Светка продалась за помаду. «Санёк, Тим и Коля — это главные баламуты, и они свое дело знают». «Но мы можем сопротивляться. Без нас они ничего не смогут сделать». «Ты знаешь, адвокат, честно говоря, я поступлю, как решит большинство». «Ира, ты поменяла свои взгляды? Ты изменила правде?» «Нет, я изменила правду», — обреченно вздохнула она. «Большинство решают все, и точка». «Я не пойму, они и тебя купили?» «Это не важно. Уже все равно поздно что-то решать». «Уже все решено». «О чем ты?» «Санек уже сделал черную метку, и завтра они поставят тебе ультиматум». «Какой?» — с опаской в голосе спросил Олег. «Либо ты отдаешь эту метку Виталику...» «Либо...» «Либо эта метка будет твоей. Выбор за тобой. Я прошу, сделай его правильным!» Ирина прибавила шаг, оставив адвоката размышлять над сказанным. «Ира, вы не можете так поступить!» Крикнул он ей вслед. «Учти, Олег, я тебе ничего не говорила!» Ей трудно было решиться на это, но другого выхода не оставалось. А если я сегодня же пойду к Виталику и все расскажу, что тогда?» Тогда вместо одного в городе появятся два подростка с нарушенной психикой. «Я не боюсь! Слышишь?» Надрываясь изо всех сил, кричал Олег. «Я не боюсь ни вас, ни призрака!» С этими словами мир вокруг стал преображаться. Серые тени, имевшие до этого форму, Стали растекаться, как чернильные пятна И накрыли собой улицу, школу и город Стало сложнее дышать В воздухе повисла гнетущая тишина Изредка прерываемая гнусными криками воронья Казалось, весь город очутился под властью нереальной силы Которая накрыла его темным куполом Олег знал, что эти перемены не случайны Он почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину Он обернулся, и леденящий душу холод Пронизал все его тело Лица друзей были смертельно бледными А глаза горели злобой Насквозь прожигая его Первым стоял Санек За ним, слегка касаясь плечами Стояли Тим и Коля А чуть поодаль Света и стас. Как ни странно Никого не было видно в округе Хотя тут всегда хватало Снующих школьников Город словно перешел В другое измерение Где были только они Тучи и вранье, Темнота и страх Олег хотел было что-то сказать Но горло перехватил спазм Ему показалось, будто чьи-то Невидимые руки подбираются К его шее Резкий порыв ветра, еще один, и еще. Безветренный день сменил ураган. Волосы на голове трепало из стороны в сторону, а одежду срывало с тела. Олег снова попытался что-нибудь крикнуть, но не смог. Его рот был сжат цепкими ледяными руками. Их никто не видел, но они были даже более реальны, чем он сам. Руки так сильно сжимали рот, что казалось, челюсть разрывается на части. Новый порыв ветра сорвал толстую ветку с дерева и швырнул в Олега. Парень не мог пошевелиться. Десятки невидимых рук сжимали его в своих беспощадных тисках. Удар! Для Олега все было кончено. Он упал на землю. Из головы потекла кровь. Ветер стих. Тени стали короче и меньше, снова приняв привычную форму вещей. Тучи исчезли вслед за стаей ворон. Двор все еще оставался безлюдным. Пятерка подошла к Олегу. Санек пнул его носком своего ботинка, как дохлого пса. Света же наклонилась над ним, пытаясь нащупать пульс. «Вы что, совсем озверели?» В ответ Санек только расхохотался. «Неужели вы не понимаете, что мы его убили?» Охваченная ужасом, причитала Светлана. «Мы? Ты разве не видела? Это был несчастный случай! Я хотел его только припугнуть!» «Припугнул? Как же!» «Стас, Тим, чего вы молчите?» «Это несчастный случай, ведь так?» Спросил Коля у бледного Стаса. Стас ничего не говорил, а только смотрел на то, как стекающая с головы кровь образует лужицу прямо на асфальте. А Тим, порывшись в кармане, достал двухкопеечную монету, и побежал к телефону-автомату, забыв, что вызов 03 бесплатный. «Надо уходить!» – скомандовал Санек. С этими словами он поднял свету. Ее руки были в крови после того, как она прикоснулась к пробитой голове Олега. «Что сделано, то сделано! Уже ничего не исправить!» – затараторил прибежавший Тим. «Скорая будет с минуты на минуту! Вы уходите, а я останусь!» «Ты нас не видел!» – Твердо дал указание Санёк. Э, «Разумеется! А теперь уходите!» Санёк потащил за собой плачущую Свету, а коля остолбеневшего Стаса, который то и дело повторял. «Я не хотел этого! Олег, прости, я не хотел этого!» Как только четверка скрылась за поворотом, в дворике школы вновь засуетились ученики – А спустя пять минут примчалась скорая помощь.